Глава 88. Падение, что запечатлели миллионы. Смерть Ворона не прошла незаметно и вызвала настоящую волну шока. Никто даже представить не мог, что можно потерять 15 уровней за столь короткое время. Единственное, что приходило обычным игрокам в голову, это то, что белый Ворон привязался в логове монстра прямо у босса под боком. Самое абсурдное предположение, но ничего лучше они придумать не могли. Лишь топы догадывались о причинах, но молчали. До сих пор бывали случаи потери одного уровня. Рекорд же принадлежал известному игроку с ником Карак, который потерял целых 4 уровня. Тот, выполняя скрытую цепочку заданий, попался одной ведьме, которая обманула его, притворившись доброй старушкой, и предложила маленький флакончик зелья за то, чтобы тот помог ей избавиться от монстра, поселившегося рядом с ее домом. Это зелье якобы сможет увеличить силу воина на целых 10 очков. В итоге он выложил видео того, как после того, как он выпил зелье, из него буквально вытягивались уровни в виде того самого света, который окутывает игроков при повышении. Таким образом, он предупреждал остальных, чтобы были внимательны и учли его ошибку. Это произошло на втором этаже. Однако, хоть и редко, но подобные случаи с моментальной потерей уровня случались и на других этажах. Попадались опасные мобы, которые, убивая игроков, успевали припасть возле его трупа и съесть какую-то часть тела, либо, вдохнув свет от их испаряющихся тел, также вытягивали по уровню. Естественно, при следующей встрече они были сильнее, чем раньше. Но 15 уровней буквально за полчаса... Те, кто в этот момент просматривали рейтинг, увидев такое падение, некоторое время таращились на окошко и думали, что произошел сбой. Тот, кто всегда был впереди, сейчас находился лишь на втором месте после «Алого берсерка». Молли узнала об этом сразу. У нее до сих пор стояло оповещение на любые изменения в состоянии уровней «Белого ворона». Это стало некой привычкой. И получив первое оповещение, девушка решила мимоходом глянуть и убедиться, что тот получил 57 уровень. Но, как и все, замерла, раскрыв глаза, пытаясь осознать то, что видела перед собой. Серый кардинал не стал строить теории и тут же хотела отписаться ему, но поняла, что того нет в сети. Из-за того, что Ворон все еще состоял в ее гильдии, такие статусы, как онлайн и оффлайн, отображались напротив каждого представителя гильдии. Который раз, пожалев, что она все-таки не предложила ему дружбу для возможности связываться по почте в реале, она отписалась с вопросом о том, что произошло, и отправила его до прочтения. Но спустя 10 минут ее письмо приобрело возмутительно удивительную интонацию. То, что происходило с его уровнями, было сложно объяснить, но у нее уже была пара мыслей. Осталось лишь как-то узнать правду. Теперь первое место снова занимал ее враг, и от этого настроение было испорчено. Но хоть Ворон и опустился в рейтинге, Серый Кардинал была уверена, что это ненадолго. Где бы он ни был, он снова расправит крылья и поднимет ее гильдию в топе. Пусть пока и не бесплатно. В ее голове уже было несколько планов, как заполучить того на постоянной основе, но для этого нужно было хотя бы напасть на его след. Вздохнув, она снова вернулась к делам своей гильдии. Алый Берсерк вместе со своей группой продолжал выполнять эпическую цепочку заданий, когда ему сообщили об изменениях в рейтинге. Когда тот получил чрезвычайно оплаченную информацию, тот долго не мог поверить прочитанному. Ворон писал, что находится на непонятно каком этаже, где минимальный уровень врага, что ему попадался, был сороковым. Да никто бы в здравом уме в такое не поверил, но Ронни пришлось это принять. Этим хорошо объяснялся его невероятный урон и до да безумия большое количество очков влияния, там, где находится всего один игрок много неизведанных территорий, за которые дают титулы и прибавки к статам. И вот сейчас, глядя на уровень своего соперника, он грустно улыбнулся. Алый Берсерк был один из топов и хорошо понимал, что значит такое падение в уровнях. Либо это требовало невообразимое сложное задание, которое было эпического ранга, или еще выше. У него было подозрение, что эпические задания в этой игре не предел. Либо это жертва за обладание каким-то невероятно уникальным навыком. Может что-то еще, но что бы это ни было, Ворон только что стал гораздо сильнее, чем был до того, как сместился на второе место. В глазах молодого человека зажглась решительность, и он с утроенным рвением приступил к выполнению своей миссии. Товарищи, также заметившие падение единственного конкурента Алого Берсерка на право называться лучшим, увидев, как возбудился их лидер, тоже собрались с духом и начали выкладываться на 140%. Пак после такого события сразу же стал посылать письма, пытаясь из первых уст узнать о том, что произошло, но Уилл был недоступен. Сейчас он спал, утомленный разумом от пережитых агоний и смертей. Утро следующего дня встретило Уилла приятным солнечным светом в окно и гостем, что сидел у него на кухне. Сонно и что-то бормоча, он направился в туалет, когда увидел нечто краем глаза. Сделав пару шагов назад и выглянув из-за стены, он вздрогнул, а сон моментально испарился. «Отец, ты приехал раньше, чем я тебя ожидал». Тот, сидя за столом, печатал что-то в своем стареньком ноутбуке и попивал зеленый чай. Невысокий, среднего телосложения мужчина, возрастом сорок с лишним лет, в опрятном костюме, приветливо улыбнулся. Его испешленное небольшими морщинками лицо и приятная улыбка с самого детства вызывали у Уилла чувство защищенности. Глаза смотрели с отеческой любовью и едва заметной тоской. «Привет, шпион!» Мужчина вышел из-за стола и обнял парня. Хреново выглядишь. Помню, как ты вернулся из армии, просто красавец был. А сейчас синяки под глазами, исхудал и оброс заметно. Эй, мне в отличие от тебя не надо выглядеть лучше, чтобы не испортить впечатление у клиентов. Ну да. Дариус взглянул на капсулу и, рассмеявшись, предложил. Тебе, как и домашнему животному, стоит чаще гулять на воздухе. Но его смех был каким-то нерадостным. Это означало, что он сейчас мыслями в работе. Пап, у тебя все хорошо? Серьезно спросил Уилл. «Не забивай голову. Я решу свои проблемы сам, как всегда. Проблема на работе?» «Иди умойся уже», — отмахнулся Дариус. «Я там кашу приготовил, а тут ты, как и я, одной ерундой питаешься. Все куда-то торопишься». «Лея сказала тебе, что я оплатил учебу еще на три месяца?» «Да, ты просто молодец». Мужчина, положив руку на плечо сына, потрепал его. — Чем бы ты там ни занимался в своей виртуальности, но я вижу, что ты преуспел в этом. Я действительно горжусь тобой. Только прошу, не угробь себя. Твоя сестра никогда не простит себе этого и будет без конца винить себя. Пожалей хотя бы ее. — Я... я стараюсь. — сжав кулаки, прошептал Уилл. Позавтракав, они сидели за столом и обсуждали планы на день. — На сколько дней ты вернулся? — Если не возникнет форс-мажоров, то на неделю, но сам знаешь, как бывает. Его отец криво улыбнулся. Это было правдой. Даже в его законные выходные или в отпуск начальство обращалось к отцу с просьбой срочно решить возникшие проблемы. Естественно, они оплачивали его работу, и тот ехал в очередную командировку, решая дела с заказчиками и поставщиками и прочее, прочее, прочее. Работая там, уже больше 15 лет он был на хорошем счету, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. Ну, дня два точно есть. «Надеюсь, но, боюсь, я буду занят. Нужно кое-что уладить. Называешь меня шпионом, а сам не хочешь рассказать о своих делах. Ты же не думаешь, что я еще маленький?» Уилл с иронией поддел отца. «Ха, давай, рассказывай уже. Знаешь, наверное, ты прав. Может, свежий взгляд поможет увидеть что-то новое. Ты хочешь открыть свое дело? Почему именно сейчас? И откуда ты планируешь взять деньги? Только не говори, что собираешься брать еще один кредит. Только не начинай!» — заворчал отец. — Вспомни, как ты откладывал деньги для своей цели. Ты добился того, чего хотел, и теперь можешь оплатить учебу сестры. Этим ты вдохновил меня. Я очень долго решался, боялся, что подведу вас, если моя мечта прогорит. Думаю, время настало. Я так же, как и ты, хочу, чтобы моя дочь поступила в лучший колледж. А это будет гораздо дороже, чем частная школа. И все же, еще один кредит. Давай хотя бы рассчитаемся по старым счетам и после этого еще раз все обсудим. Уилл не хотел, чтобы его отец постоянно нервничал, и избавление от ерма долгов должно было облегчить его головную и сердечную боль. Но... Отец, вот мой свежий взгляд. Ты торопишься. То, что я смог один раз заплатить деньги за учебу, всего лишь случайность, не более. Мне еще далеко до большого заработка, но я добьюсь своего. Тебе надо немного потерпеть. <как> Дариус потер висок. И когда ты успел стать таким смышленым, а? Или, может, я просто этого не замечал из-за долгого отсутствия?» «Верно», — мягко улыбнулся парень. «Если ты успел заметить, я накупил продуктов для твоего любимого блюда. Думаю, нам обоим стоит разгрузить голову». «Да, пожалуй, ты прав», — мужчина потянулся и, потеев руки, произнес. «Ну, тогда давай начнем готовить». Уилл мягко улыбался, глядя на своего отца, но внутренний зверь молодого человека прятал в темноте свой оскал, сияя красным прищуром глаз. Он воплотит в жизнь мечты своих родных. Он вознесет свою сестру, и той никогда не придется думать о проблемах с деньгами. А для отца, наконец, наступит время, когда он сможет всегда видеть своих детей. Уилл решил, что станет еще яростней еще безжалостнее и, самое главное, еще наглей. Он будет тем, кто растрясет карманы каждого задевавшегося встречного существа любой расы и взберется на самую вершину разделенного мира».